Мистер Паркинс медленно покачал головой. — вас говорит сердце, а не разум. Я полагаю, что он догадается и сделает это наверняка. Ему не захочется снова сесть в голошу. Если он не придумает сам, то проконсультируется у специалиста.